предотвращая этим повышенное давление, приводящее к взрыву. Когда у моего друга бари были неприятности со своим боссом на работе, он плохо себя чувствовал после тяжелого гриппа и был главной опорой своего тяжелобольного отца, знал, что не сможет иметь дело с жалобами и просьбами своей бывшей жены. «Когда она звонила и начинала говорить о том или о другом, я чувствовал, что я сорвусь и начну на нее кричать». Он понял, что не сможет вынести никакого дополнительного стресса и решил не подходить к телефону следующие несколько дней. Его автоответчик регистрировал все звонки, и Барри сам выбирал, кому и когда звонить. А затем он провел вечер, играя с друзьями в бридж, На следующий день он завалился в постель прямо после обеда. Отказавшись от постороннего вмешательства в свою жизнь, устроив себе дополнительный отдых и сосредоточив свое внимание на карточной игре, он стал лучше контролировать свои действия. Иногда даже маленькое изменение образа жизни, как это, имеет большое положительное влияние для приспосабливания к стрессу. Раздражение берет свою долю. Невозможно говорить о разводе, не упомянув о ярости, гневе, раздражении. Это универсальная реакция, и она неизбежна. Но это не должно означать, что вы можете выражать ваш гнев беспрепятственно, не сдерживаясь. Гнев берет страшную взятку. Если подкинуть дров в его внутренний огонь, он вспыхнет выше и выше, и вы не оберетесь убытков. Когда мы концентрируемся на нашем гневе, мы душим нашу возможность изменить к лучшему свою жизнь. Благодаря исследованию бинуклеарной семьи стало ясно, что те, кто остается с ненавистью, сердитые союзники и ярые враги, погрязают в прошлом вместо того, чтобы двигаться в будущее и жить в настоящем. Как мы видели в главе 3 многие продолжали культивировать свой гнев и через пять лет без всякого желаний что-либо изменить. В общем-то, они привязаны к своим бывшим супругам настоящий момент гораздо больше, чем сотрудничающие коллеги. Их бывшие становятся мишенью в любой ситуации, которая создает их гнев. Все время они чувствуют себя обиженными, считая своих бывших виновниками всех их бед. Если бы все происходило до развода, я могла бы это сделать. Плохой день — это вина их бывшего супруга. Неопрятная квартира, сгоревший обед, сломавшаяся молния. Ребенок прогулял в школу, Автор этих несправедливостей, упивающейся злостью, нуждается в конкретном материале. Бывший супруг, супруга — это легкая мишень, привычная мишень, даже санкционированная обществом мишень. Продолжающаяся неутихающая ненависть и злость — это ясный показатель того, что потери, которые составляют неотъемлемую часть любого развода, не оплаканы Ярость отражает не только страх оказаться лицом к лицу с печалью, она сама и есть эта грусть и печаль. Что всегда кроется за яростью — это горе. Если потеря чьей-то мечты была извлечена наружу, прочувствована и принята, злость должна была исчезнуть, а жизнь продолжаться. Для многих поддержание собственного гнева делается защитной бронёй. К несчастью, гнев очень часто приводит к перегрузкам системы. Гнев сам становится стрессором или поворачиваясь внутрь, человек в ярости может заболеть, или наружу, человек в ярости может кого-то убить. Точки слома ненависть бывших супругов бывает не всегда на самом деле, 62% участников исследования сказали, что у них в конечном счете был один приступ бешенства в то или иное время их отношений.